Непьющий. Что может быть проще, лаконичнее и точнее характеристики человека «пьющий»? И что может быть размытие непонятнее и подозрительнее, чем характеристика «непьющий»? Сведения о том, что человек пьющий, не требуют дополнительных наводящих вопросов. Пьющий и все. То есть не алкоголик, а просто замечен за тем, что может выпить и пьет. Не скрывает этого. не делает из выпивки тайны, не врет по этому поводу, не видит в этом беды и проблемы, остал быть, бед никому и проблем не создает. Человек же, характеризующийся как не пьющий, вызывает массу вопросов. Массу! В первую очередь возникает вопрос, совсем не пьющий или уже не пьющий? Если уже не пьющий, если пить бросил, значит, пил прежний. И, скорее всего, пил сильно, неумеренно и с проблемами для близких окружающих. Пил так, что дошел до грани, за которой крах семьи, работы, здоровья и жизни был причиной страданий родных и близких. В человеке, бросившем пить, завязавшем, всегда подразумевается мрачное прошлое. К тому же, над ним всегда висит проклятие, которое звучит так. А бывших не бывает. Бросивший пить вызывает недоверие и подозрения. А как он бросил? Закодировался, зашился, сам держится. А закодировался или зашился до какого года? До какого числа? Сам держится. До какого момента? А если сорвется? То что от него ждать? А если человек вообще не пьющий? Напрашивается вопрос. Почему? Религия? Тогда какая религия? Даже батюшки с удовольствием выпивают, когда церковный календарь позволяет. Я выпивал с татарами и дагестанцами, а этот вроде и свинину ест и от сала не отказывается. Может быть, тогда он стукач, сексот, провокатор? Если человек категорически не пьет, то мысли по его поводу приходят разные. Не подвержен ли он тайным порокам, страстям и извращениям? Не ждет ли он удобного момента, когда ты опьянеешь? К тому же эти непьющие часто говорят, помните, как они говорят? Пейте, пейте, это для меня не проблема. Конечно, для него это не проблема. Это проблема для тех, кто собрался выпить нормально. Если человек не пьет, но веселый, и хохочет, в компании не теряется, тогда возникают сомнения – Не употребляет ли он что-то другого? Нет доверия непьющему человеку. Как можно доверять человеку, который отказался от того, что нам всем так нравится? В непьющем человеке всегда читается и подразумевается высокомерие и осуждение нас. И это я все к чему? Это я все к тому, что человек непьющий, в отличие от пьющего, непредсказуем.